«Слышишь, Макс, мы обязаны!» Филипп запустил руку в длинную шерсть. Казалось, они опять играют. Даже если он ничего не сделает, наше дерьмо он разворошил. Мне придется бросить работу в школе и всякие такие планы. Как будто тот, кто давно уже ноль, без палочки, может снова начать с н у л я Желание переменить обстановку приведет, конечно, что-то в движение, но что толку в движении?» Ее декоративные рыбки тоже движутся. Все в том же скудном пространстве, да нельзя оживленный застой. Не я позвонил ему, а он набрал мой номер. Я в трудном положении. Может быть, забастовал его эйрматик? Укусил ему палец какой-нибудь пациент? Хочет уволить свою ассистентку? Ваш ученик требует от меня чего-то такого, за что я, как врач, не могу брать на себя ответственность. Теперь можно громко рассмеяться. Что, доктор, задает этот мальчик хлопот? Не могу представить себе, чтобы ваш ученик сам додумался до этого. Вы ему это предложили? По-ангельски ни о чем не догадываться. Как вы, наверное, заметили, я давно уже потерял доверие Шербаума. Или вы невзначай дали понять, что такая возможность чисто теоретически, разумеется, существует? Что же, доктор, что? Что так неотступно беспокоит его? Что лишает этого практика веселой самоуверенности? Что случилось, доктор? Если я могу как-либо помочь... Мой ученик, или лучше сказать, почти пациент моего зубного врача, попросил его сделать обезболивающий или частично обезболивающий укол своей длинношерстной такси Максу. Он будто бы сказал, «У вас ведь есть какие-то средства от боли. Должны же быть и такие, которые действуют на собак». чтобы собака ничего не почувствовала. Вы же наверняка знаете какого-нибудь ветеринара. Или, может быть, вам дадут их и так просто в аптеке? Полагаю, что, несмотря на известные сомнения, вы не отказали мальчику в этой маленькой помощи. Ведь вы хотели вселять в него мужество, непрестанно вселять мужество. н ну о и представление же у вас. Ведь и говорить-то не о чем. Чуточку местной анестезии. «Вы это представляете себе?» «Так что же, поможете вы ему или нет?» «Конечно, мне пришлось отказать. Конечно!» «Мальчик, по-моему, был в отчаянии. Он стал слегка шепелявить. Столько обманутого доверия!» «Тем выше должны мы оценить его понимание. Он сказал, я могу вас понять. Как врач, вы должны всегда оставаться врачом, что бы н е произошло. Правда, поразительный мальчик». Вот уж пример. Образец. Мой шербаумчик прикусил ватку. Вот какой здесь отпор. Уж не я ли должен добыть ему эти препараты для впрыскивания? Но с меня хватит. Я опускаю занавески. И ползу назад, пока не натыкаюсь на пемзу, трасс, цемент. Вот-вот. Вот она стоит. В узком проходе между штабелями пустотелого кирпича. Или купить черепаху и рассматривать ее? Как она ухитряется жить так уединенно? Сколько горя должно стать плотью, чтобы вырос панцирь! Теперь не дотронешься? Так возник бетон для бомбоубежищ. Надежное массивное укрытие. И так называемое бетонное яйцо — Самый маленький, только для одного человека, бункер, разработанный в 1941 году по наброскам одного военно-пленного француза и пущенный затем в поточное производство.